Глава 40. Как Фрэнк Горовица опасался, лейтенант Тита Гиршем оказался коварным сукиным сыном. Он смотрел на Фрэнка из подлобия и внимательно следил за реакцией своего подопечного на задаваемые вопросы. Собственно, задавать вопросы лейтенант не имел права. Следственная часть официально закончилась, и теперь Рэй Кертис проходил инструктаж. Но инструктаж проводил именно Гиршем. Во время допросов лейтенант отсутствовал и теперь отыгрывался, задавая Фрэнку сверх программы инструктажа много лишних вопросов. «Итак, повторите свой адрес. Я буду снимать комнату у вдовы Консерратос в доме 54 по улице генерала Йорка. Куда вы пошлете пароль с извещением, что благополучно устроились?» «Абоненту, находящемуся на Любице, 234-345-678. Какие еще номера вы знаете?» «Сэр, все это я уже отразил в своих показаниях», — заметил Фрэнк. «Как вы оповестите нас, если Янг Бристоль выйдет на связь? Окно моей комнаты выходит в сквер, и я поставлю на подоконник старый керамический кубок», — четко ответил Фрэнк за ученный урок. Лейтенант обмахнулся платком и встал со скрипучего стула, прошелся по комнате. От его солдатских ботинок на полу оставались пыльные следы. Инструктаж проходил в одной из явочных городских квартир, которую, похоже, никто не убирал. Гиршем остановился возле окна, отвел в сторону тяжелую портьеру и выглянул на улицу. В щель проник солнечный луч, высветив тысячи кружащихся в воздухе пылинок. «Запомните, Кертис», — не поворачиваясь к Фрэнку, заговорил лейтенант. «Вы обвели вокруг пальца капитана Лейбдофа и майора Сайкса. На меня вам провести не удастся». «О чем вы, сэр?» — с непонимающей миной спросил Фрэнк. «О том самом», — угрожающим тоном ответил Гиршем, И вернулся на свой скрипучий стул. Я лично допрашивал этого болвана Рорди. Такие, как он, ломаются сразу. Но я забил его до смерти, а он все повторял. Я никакой не казначей, я ничего не знаю, это все он. Рорди имел в виду вас, Кертис. Или как вас там, на самом деле. Я и не отрицал, что сам передал Рорди бриллианты. Невозмутимо ответил Фрэнк. Весть о том, что Рорди мертв, придала ему уверенности. Ладно, махнул рукой Гиршем. Не будем об этом. Тем более, что сбежать с Кингана вы все равно не сможете, Кертис. «Я не собираюсь никуда бежать, сэр», — возразил Фрэнк. «Не сможете», — будто не слыша Фрэнка, — продолжал лейтенант. «Потому что сюда прибывают не десятки судов в день, а всего лишь 7-8 в месяц на одну единственную площадку. Меня это устраивает. И у нас есть возможность ощупать каждого отбывающего пассажира, Кертис», — продолжал вещать лейтенант. От волнения он раскачивался на стуле, и тот противно повизгивал. На лбу Гиршему выступил пот, но он, ничего не замечая, комкал в руках бесполезный платок. «А поскольку на каждого гражданина Хингана заведена цифровая карточка с отпечатками пальцев и хромофиксацией радужной оболочки глаз, проскочить незамеченным вы не сможете». Лейтенант замолчал с торжеством, глядя на Фрэнка. «Я принял к сведению ваши слова, сэр». «Серьезно, без тени иронии», — сказал Фрэнк. Выражение глаз лейтенанта Гершема изменилось, они засветились любопытством. «Вы быстро усваиваете, Кертис. Счастлив слышать это от вас, сэр. Ну что, теперь я могу идти?» «Можете», — кивнул лейтенант и, неожиданно метнувшись вперед, прихлопнул на стене таракана. Для верности он врезал по таракану еще раз и прошипел с нескрываемой злобой. «Ненавижу тараканов, ненавижу». Фрэнк понял, что это ненавижу, относится и к нему тоже. Поднявшись с места, он одернул куртку и неспешно направился к двери. Он все ждал, что лейтенант окликнет его, чтобы сказать еще какую-нибудь гадость, но Гиршем молчал, глядя на стену, может быть, еще раз переживая расправу над тараканом.